Глава 41. Честно говоря, я вообще не думала, что когда-нибудь смогу забеременеть. Мне казалось, что все мои органы, в том числе и репродуктивные, превратились в кашу, учитывая, сколько меня били. Но оказалось, что я еще что-то могу. К сожалению. Пять недель. Это подтвердили анализы, УЗИ, осмотр гинеколога. Врач что-то заполнял, а я сидела рядом с его столом, смотрела в пол... А на меня глядели многочисленные плакаты с красочной анатомией матки, детишками, женщинами. О, Боже! «А можно еще что-то сделать?» — робко спросила я, не поднимая взгляд на врача. Я никак не могла сказать слово «аборт», только при мысли о нем я чувствовала, как в животе что-то нервно съёживается. Темнокожая женщина, кажется, доктора Уиллис, стала буравить меня своими глазищами. «Что ты имеешь в виду?» Доктор Уиллис прямо-таки издевалась надо мной, хотела, чтобы мне было стыдно, сказав это слово вслух. Я взглянула на нее. Наверное, мой взгляд тогда был печальнее взгляда пса, которого ведут на кастрацию. Да, срок небольшой, но... Я могу предложить тебе другой вариант. Ты знаешь, сколько людей отчаянно хотят завести детей, но у них ничего не выходит? Ты можешь сделать великое дело. Отдать ребенка? а перед этим вынашивать его девять месяцев под сердцем, чувствовать, как он растет, толкается. Вы бы сами решились на такое? Арис, когда я родила своего первенца, я была младше тебя на год. Мне тоже было очень страшно. Я так боялась рассказать обо всем родителям. Тогда ведь и время другое было. Все гораздо сложнее. Но я все таки решила родить. И я клянусь, что ни разу об этом не пожалела. Да, было тяжело. Но со всем можно справиться. Есть специальные фонды для молодых мам, и хватит! не выдержала я. Живот все ныл, щеки горели, было так душно в ее кабинете, так еще и матки, смотрящие со всех сторон, сводили меня с ума. Какое право вы имеете меня переубеждать? Это мой ребенок, моя проблема и мое решение. Я зашла домой, в прихожей тут же появились три безумно счастливые фигуры. Привет, сказал Джей с улыбкой до ушей. Привет, Джей. Давно не виделись. Из ванной доносился аромат лимона и какого-то цветка. Меня затошнило. Внезапно Джей подбежал ко мне, взял на руки стал кружить. — Что? Что происходит? — спросила я, чувствуя, что вот-вот заблюю всю прихожую. — Я стану дядей! Поздравляю, солнышко! Джей, наконец, отпустил меня. Я еле стояла на ногах. Так он еще умудрился поцеловать меня в щеку. — Извини. Я не удержалась и все им рассказала. — Миди, кто тебя просил? Я была вне себя. Я не хотела ничего рассказывать парням. Во-первых, я все еще наивно надеялась, что это ошибка до того, как пошла к врачу. А уж когда все подтвердилось, я решила, что по-тихому избавлюсь от нежелательной беременности. Я не хотела тревожить Стива. Ему бы наверняка эта новость поперек горла встала так же, как и мне. Плюс ко всему мы ведь до сих пор не разговаривали из-за той ссоры. «А я-то думала, что ее так разнесло?» — сказал Джей. Я сделала злобную гримасу, посмотрела на Джея, никак не комментируя его слова. Да я пошутил. «Пошли вон». «Ладно, гармончики взяли верх над мозгом, мы все понимаем», — сказал напоследок Джей, и затем вместе с Миди он покинул наш дом. Я выдохнула с облегчением, но это было только начало. Впереди стоял Стив. Впервые я видела его таким развощеким, с безумными, сверкающими глазами, дрожащими руками. «Глория, это правда?» Я не успела ничего ответить. Он подлетел ко мне, рухнул на колени, поцеловал живот, а после прижался к нему лбом. «Что сказал врач? Все в порядке?» Вдруг он встал, решительно повел меня в гостиную. «Так, ты присядь. Тебе сейчас нужно больше отдыхать». Стив усадил меня, а сам стал ходить взад-вперед, подставив переплетенные дрожащие пальцы к губам. Он меня пугал. «Господи, неужели мы станем родителями?» «Как ты себя чувствуешь? Я так счастлив! А почему ты не взяла меня с собой к врачу? Стоп! А почему ты сразу ничего не рассказала? И такой реакции я точно никак не ожидала». Он был взволнован, захлебывался от потока вопросов, еще больше раскраснелся. «Стив, успокойся». «Хорошо». Он сел на пол напротив меня. «Хорошо, я постараюсь успокоиться». «Боже, я стану отцом!» «Стив, я не буду рожать». Холодным тоном произнесла я. «Что ты такое говоришь?» Я записалась на аборт. «Завтра». Все-таки мне удалось набраться смелости и произнести это слово. Я покрылась мурашками, мне было не по себе от той внезапной тишины, что возникло после моих страшных слов. «Зачем?» «Господи, зачем ты это сделала, Глория?» «Это единственное правильное решение». «Глория, ты сейчас просто в шоке. Я, конечно, не девушка, не могу понять то, что ты чувствуешь, но я тоже был в шоке, когда Миди мне обо всем рассказала. Но потом я все обдумал и понял. Какое же это счастье! У нас будет ребёнок!» Последние слова он заворожённо прошептал. «Да, у нас будет ребенок, Но не сейчас». Весь восторг Стива исчез во своясе. Теперь я видела контрастную картину. Поникший взгляд, побледневшее лицо, опущенные руки... Стив встал, подошел к стене, дотронулся до нее и, несмотря на меня, задал вопрос. «Объясни мне, почему ты не хочешь?» Я вдохнула как можно больше воздуха, пальцами зарылась в волосах. Что ж, когда я смотрела на маму и папу, наблюдала за тем кошмаром, в который превратилась наша семья, я дала себе обещание, что если когда-нибудь стану матерью, я буду в тысячу, нет, в миллион раз лучше, чем мои родители. Я никогда не причиню боль своему ребенку. Он никогда не будет плакать из-за меня, заперевшись в комнате. Он никогда не подумает о смерти. — Ты что, думала о смерти? — вдруг спросил Стив, развернувшись ко мне. — Да, Стив, я хотела покончить жизнь самоубийством. Я выделила себе 50 дней, чтобы окончательно принять решение. В тот день, когда я инсценировала свою смерть и сбежала, Я должна была умереть по-настоящему. То есть, когда мы путешествовали, ты все это время... Я все это время отчитывала дни до смерти. Почему ты мне не рассказала? Об этом знал только Алекс. Алекс? Я рассказала это ему после того, как мы попали в аварию. Я истекала кровью, он хотел найти врача, но я умоляла его дать мне умереть. Стив в ужасе провёл по волосам, Широко распахнутыми глазами он смотрел на меня, не отрываясь. То, что я сейчас услышал, просто ужас какой-то, и мне, конечно, нужно время, чтобы все это обдумать, но, Глория, с чего ты взяла, что наш ребенок будет страдать? Мы не твои родители, мы адекватные люди, у нас с тобой любовь, и этот ребенок результат нашей огромной любви. Стив, я не закончила. Мне пришлось встать, потому что его напуганный взгляд стал меня напрягать. Бордовые стены казались мне в тот момент кровавыми, жуткими. Я обняла себя, пытаясь собраться с мыслями. Сейчас необходимо раскрыть очередную, не очень приятную тайну. В последнее время со мной что-то происходит. Я вижу галлюцинации. «Какие еще галлюцинации?» Я рассмеялась. «Что, слишком много сюрпризов в один день, да? Это все происходит с периодами». Вот сейчас, например, со мной все в порядке. Но несколько месяцев назад мне пришлось сесть на иглу, чтобы хоть как-то притормозить свою психику. Я поняла, что окончательно добилась Стива. Тот сидел на полу, схватившись за голову. Казалось, стоит до него лишь дотронуться, как он тут же взорвется из-за гигантского сгустка чувств и эмоций, что тогда наполняли его. Миди помогла мне слезть с иглы. Я перешла на таблетки. Долгое время пичкала себя ими, но потом тоже перестала. Суть не в этом. Я больна. И я не знаю, как это может отразиться на ребенке. Я много анализировала, думаю, у меня это наследственное. Мама тоже страдает психическими расстройствами. Она даже лежала в психушке после неудачной попытки суицида. А вот теперь у меня к тебе вопрос, Стив. Готов ли ты иметь ребенка от такой, как я? Стив встал, медленно подошел ко мне, Тяжело вздохнул, взял меня за руки. «Да, готов. Я люблю тебя, Глория. Я никогда от тебя не откажусь, что бы с тобой ни случилось. Мы все преодолеем вместе. Смотри, что я купил». Он залез к себе в карман джинсов и вытащил из него два маленьких кеда на крохотную детскую ножку. «Правда, милые Представь, как в них будет бегать наш малыш, сыночек или дочурка». Я расплакалась. «Стив, пожалуйста, остановись!» захлебывая слезами, сказала я. «Я не имею права обрекать ребенка на такую жизнь!» Стив снова встал на колени прижался к животу. «Встань!» «Умоляю тебя, не делай этого!» «Дай нам шанс!» «Стив, встань!» Он медленно поднялся, взглянул на мои слезы. «Дай мне прийти в себя!» «Я не могу сейчас брать на себя такую ответственность!» «Я не могу!» То, что сейчас внутри меня, даже ребенком назвать нельзя. Оно размером с перчинку. Да какая разница? Что ты несешь? Это маленькая жизнь внутри тебя, которую ты собираешься завтра убить. Стив, ты говоришь, как грёбаные религиозные фанатики. После моих слов Стив швырнул в стену детские кеды и ушел прочь. Я упала на пол, судорожно изгибаясь в истерике. Пока я шла к кабинету доктора Уиллис, я много думала. О бедном Стиве, который провел ночь неизвестно где и до сих пор не вернулся. О себе и о том зародыше, что жил у меня в животе. Мне 18, Уже или еще только. Но все равно я слишком молода, слишком неопытна. Хотя родители, когда зачали меня, были гораздо старше и опытнее, но толку-то. Вот такие противоречивые мысли клубились у меня в голове. Я так боялась. Я вспоминала слова Стива, его горящие глаза. Он был так счастлив. Да и я в некотором роде почувствовала облегчение. Он не испугался, он принял эту весть как ценный дар. Что же я делаю? «Глория, ну какая из тебя мать? Но что ты можешь дать ребенку, Боже!» Я побила рекорд по неуравновешенности. Я в этой жизни, казалось, уже сделала все возможное и невозможное — Была трудным подростком, практически заключенной, наркоманкой, членом банды, убийцей. Вот теперь еще и забеременела. Я шла смеясь над этой мыслью, а внутри все болезненно пульсировало. Маленькая жизнь всячески напоминала о себе. Результат нашей любви. Я ведь выдержала столько испытаний, так почему сейчас я готова сдаться? Я спасла чужих детей, ради них даже пошла на убийство — Я способна любить и оберегать, а что еще ребенку нужно. Тем более рядом будет Стив. Мы будем поддерживать друг друга. Но все же я дошла до кабинета врача, взялась за ручку. Последний раз все перекрутило в голове. И после я открыла дверь. Когда вернулась домой, застала Стива, Джея и Миди, сидящих на ступеньках дома. Рядом лежал Вашингтон и так же тоскливо на меня глядел, как и все остальные. Как ты? спросила Миди. Все хорошо. Я нашла крохотное местечко, рядом с ними села. Вдали шумел океан, солнце лениво выглядывало из темных облаков. Тебе было больно? осторожно спросил Джей. Из-за чего? Ну, ты же. Эй, будущий дядя, что с тобой? Воцарилась тишина. Кажется, даже океан замолк на мгновение. Я так и знала! Так и знала! торжествовала Миди, крепко обняв меня. — Подожди, Глория, — прошептал шокированный Стив. — О, кажется, у новоиспечённого папаши сердечный приступ, — смеялась Миди. — Я ничего не понял, — сказал Джей. — Неудивительно, — съязвила Миди. — Мы станем родителями. — Ага, жесть, — сказала я. Стив тут же обнял меня. Ху -у -у! — закричал Джей. А после они с Миди присоединились к нам, и объятия стали еще крепче. — Эй, осторожно! — «Не выдавите из нее ребенка. «Стив, это же не прыщ, чтобы его можно было выдавить!» Задыхаясь от смеха, сказала я. Следующим вечером мы собрались в кафешке у Кори. «А я хочу выпить за вашего будущего ребёночка, чтобы с ним все было хорошо!» Грациозно подняв бокал с шампанским, сказала Миди. Все чокнулись, сделали глотки. Везет вам, вы можете пить. А мне теперь год довольствоваться соком!» огорченно сказала я. Да, не так-то просто смириться с ролью будущей матери, особенно когда твой образ жизни далек от идеала. Любимая, я тоже ради тебя брошу пить, обещаю. И я, — бякнул Джей. — Так бросайте сейчас, — сказала Миди. «Э, — Ну, не так же быстро, — сказал Джей. — Конечно, это такой стресс для организма, — отозвался Стив. — Согласен, коллега. Парни обменялись рукопожатием и вновь сделали пару глотков шампанского. Мы с Миди дружно посмеялись над ними, качая головой. «Глория, а расскажи, что ты ощущаешь? Каково это быть беременной?» — поинтересовалась Миди. «Да ничего особенного. Тошнит постоянно, клонит в сон, все раздражает». «Значит, я тоже беременный, сказал Джей. «Миди, спроси, пожалуйста, у Кори, остались ли еще вишневые пирожные?» — сказал Стив. «Хорошо. Джей, поможешь мне?» «Да ты сама справишься». «А может, ты все таки поможешь мне?» Миди и Стив недовольно уставились на пьяненького Джея, а я тем временем глядела на них, не понимая, в чем причина их странного поведения. «А, точно! Конечно, помогу!» Джей и Миди направились к барной стойке. «Пока их нет, давай выпьем за нас», — сказал Стив. «Прекрасный тост». Я потянула свой стакан к нему, чтобы чокнуться, но Стив не шелохнулся. Я вновь вопросительно уставилась на него. «Я хочу, чтобы у нас с тобой было как можно меньше сор». Хотелось бы сказать, чтобы их вообще не было, но это все таки реальная жизнь. Я хочу, чтобы мы не остановились на одном ребенке. У нас их будет как минимум пять. — Пять? Ну ладно, хотя бы четыре. — Хотя бы. Да, два мальчика и две девочки, а лучше три мальчика и одна девочка. — Глория, я хочу быть с тобой до конца своих дней. Стив вдруг занервничал, А вместе с ним и я. Черт, как же я волнуюсь. Стив, что происходит? Да ничего, я просто пытаюсь сделать тебе предложение. Что? У меня мгновенно пересохло во рту, но я не могла поднести стакан сока к губам. Я замерла. Выдержи за меня? За моей спиной послышалось какое-то шипение. «А?» — растерявшись, спросил Стив. «Кольцо, придурок!» — шепотом кричал Джей. «Блин, я же говорю, я волнуюсь. Забыл самое главное». Стив вытащил из кармана маленькую коробочку, дрожащими руками открыл ее. У меня перед глазами все расплывалось тогда. Я видела что-то блестящее в раскрытой бархатной пасти, что держали руки Стива. «Глория, я очень тебя люблю. Ты, наверное, устала уже это слышать, но я никогда не устану тебе это говорить. Ты самая прекрасная девушка на этой земле. Странный, конечно, иногда даже меня пугаешь. Но я так люблю твои странности». Я хочу, чтобы мы с тобой стали настоящей семьей. Его голос дрожал, щеки вновь покрылись забавным румянцем. «Глория, будь моей женой!» Я забыла все слова на свете. Несколько секунд я пребывала где-то в параллельной реальности, никого не видя и не слыша, а потом вернулась, почувствовала на щеках прохладу. Они были влажными от слез. Я смотрела на Стива. В тот момент он казался таким хрупким, нежным. Тоже смотрел на меня, безумно волнуясь. «Буду». Это слово вылетело из меня, как бойкая птичка из клетки. «Ура!» — закричали Джей и Миди. Стив резко встал из-за стола, подошел ко мне, взял на руки. Волнение нас обоих отпустило. На смену ему пришла приятная легкость. Он поцеловал меня. Я была невероятно счастлива, Все происходящее казалось сказкой или самым красивым сном. Вот теперь я точно счастлив, сказал Стив, широко улыбаясь. Ты ведь хотела, чтобы мы были нормальной парочкой. Вот, пожалуйста, ты залетела, и я сделал тебе предложение. Все, как у обычных, нормальных пар. Какой же ты придурок, сказала я, смеясь. Мой любимый придурок.